А султан, на другой день пробудившись от сна, открыл окно и выглянул из него, и увидел он перед своим дворцом пустой участок земли, и не увидал там дворца алла ад -Дина. Он удивился, и нашел это странным, и стал протирать себе глаза и смотреть, но в конце концов убедился, что дворца нет. И не мог он понять, что случилось, и растерялся, и ум его был ошеломлен. Он ударил рукой об руку и стал плакать о своей дочери, и сейчас же послал за своим визирем и закричал «Говори, где дворец Аладдина! Услышав эти слова, визирь остолбенел, а султан воскликнул Чего ты дивишься моим словам? Подойди, посмотри в окно. И визирь поднялся и посмотрел в окно и не увидел ни дворца, ни чего-либо другого. И он тоже растерялся и опешил, и стоял перед султаном, словно немой. «Вот причина моей печали и плача», — молвил султан, — а визирь сказал. Я же говорил тебе раньше, о царь времени, что все это проделка колдунов, а ты мне не верил. И ярость султана усилилась, и он спросил визиря, где Аладдин? и визирь ответил, он на охоте. И тогда султан приказал одному из эмиров отправиться со всем своим войском за Лаоддином и привести его закованного и связанного. И эмир отправился с войском и прибыл к Лаоддину и сказал ему, О господин! «Не взыщи таков приказ султана. Я должен взять тебя и привести к нему закованного и связанного. Извини же меня, ибо я нахожусь под властью султана». Когда Аладдин услышал эти слова, его ухватило удивление. Он не понимал, в чем причина этого, и спросил Эмира, «Не знаешь ли ты, в чем здесь причина?» И Эмир молвил, «О, владыка, я ничего не знаю». И Аладдин сошел с коня и сказал, «Делай так, как тебе велел султан». И Аладдина заковали и связали ему руки и привели в город, и когда подданные увидели его в таком положении, они поняли, что султан хочет отрубить ему голову, и усилилась их печаль. И они тотчас же поднялись, все как один, надели оружие и пошли за один, чтобы посмотреть, что султан хочет с ним сделать».